Снова в чудовке. Во второй раз перелет прошел с меньшими перегрузками. Сеня даже успел заметить, что пространство, через которое они пролетали, только на первый взгляд казалось пустым и черным. На самом же деле, далеко или глубоко внизу, как в калейдоскопе, мелькали пестрые изображения. Разобрать что-либо на такой скорости было невозможно. Но от чего-то у Сени возникло чувство, что это мелькают картины прошлого. Он попробовал вглядеться, но голова закружилась. Когда у человека кружится голова, он всегда боится упасть. Сеня, конечно, тоже испугался и в ужасе зажмурился. Хотя, если вдуматься, как он мог упасть? Упасть можно, когда идешь, бежишь или летишь сам. А Сеня-то сам не летел, Мощный поток увлекал его за собой, и Сеня, даже если бы очень захотел, не сумел бы из него вырваться. Но все равно зажмурился, стараясь унять головокружение и сохранить равновесие. Вот что значит сила инстинкта. Впрочем, зажмурился он, как выяснилось, вовремя, потому что через несколько секунд врезался лбом в какую-то преграду. В этих случаях люди тоже инстинктивно закрывают глаза. Так что Сеня, получается, заранее подстраховался и сэкономил усилия. На его счастье преграда оказалась тонкой. Треску и шуму было много, а ударился Сеня не сильно. Но от неожиданности все равно вскрикнул. И тут же эхо подхватило его крик. Многократно усилило, растянуло, вплело туда какие-то слова. А потом до Сени наконец-то дошло, что это кричит не он. «Стой, не падай! Куда лезете? Вы мне всю работу погубите!» Вопил Сильвестр, мечась перед разорванным картушем, из которого, как горох, посыпались Сеня, Феня и Женя. Последним на образовавшуюся кучу малу грациозно приземлился Чернохвост. — Что за мяунира встречать гостей, к тому же вернувшихся из международной поездки? — проворчал кот. — Мы, между прочим, не бабочки, не мяухаоны. В воздухе порхать пока не обучены. Вы... — опешил Сильвестр. — Откуда? — От египетского верблюда, — прокряхтел Сеня, выкарабкиваясь из-под навалившихся ребят. И это была не грубость, а чистая правда, потому что в долину царей их доставили на верблюдах. — Погодите, мы же вас спасать собрались. Зря я, что ли, над волшебной книгой столько корпел, а потом новый картуш рисовал. Сильвестр чуть не плакал от обиды. «Получается, все насмарку, что ли?» «Почему насмарку? резонно возразил Женя. «Мы же вернулись, пусть и без вашей помощи. Вам же лучше, никуда не надо двигаться». «А приключения?» — всхлипнул Сильвестр. «Слышишь, Венька, не будет у нас с тобой приключений». «А что?» — в чердачный люк просунулась растрепанная курчавая голова. «Как не будет? Почему? Это нечестно! Мы так не договаривались!» В действительности это прозвучало не так четко. Но ребята, привыкшие к Венькиному звукоглодательству, все поняли. И, не сговариваясь, стали плечом к плечу, загораживая порванный картуш. «А то нырнет туда опять! Ищи его потом свищи! Кто знает, куда занесет торопышку в этот раз!» Но Венька, увидев друзей, и сам уже никуда не рвался, а осыпал их расспросами, перебивал, дергал за рукав. В общем, общался на свой лад и на всю катушку. Увидев Веньку, Чернохвост вмиг позабыл свои недавние страхи и с важным видом обратился к ребятам. — Эй, мяулюзга, учитесь у мастера, кто еще так сумеет? С первого раза и сразу в мягшень. Видали хвостуна? усмехнулся Сеня. А кто недавно плакался, что он всего лишь животное, хоть и говорящее, а с животного какой спрос? Но он действительно попал в десятку! заступился за кота Сильвестр. Я думал, все, фиаско. Зрителей полный зал, а коронного номера нет. Только собрался с духом во всем признаться. А тут, откуда ни возьмись, торопышка. Я глазам своим не поверил. «Вспомнил, вспомнил, что тогда промелькнуло у меня в памяти!» Вдруг ликующе воскликнул кот. «Вместо кровати с балдахином моя корзинка с мяутрасиком. Я ведь чувствовал, знакомое что-то помяурещилось!» Корзинка с матрасиком была любимым лежбищем кота в Чудовке. И, как выяснилось, оно очень удачно пришло ему на ум в момент Венькиной транспортировки. Окрыленный успехом, кот предложил ребятам немедленно продолжить тщательные эксперименты. И был очень разочарован, когда они дружно отказались, заявив, что не доверяют его фантазии. Мало ли какую шутку она с ним сыграет в следующий раз. Вдруг ему еще что-нибудь померещется в самый ответственный момент. Разочарование постигло и Сильвестра, ведь он так и не раздобыл рецепт невидимости. Листок из волшебной книги, точнее его обрывок, остался в древней пирамиде. А вспоминая иероглифы, которые были на нем нарисованы, ребята, очевидно, что-то перепутали. Во всяком случае, подобрать код к шифру не удалось. Ну и ладно, махнул рукой Сильвестр, который, на свое счастье, не умел подолгу унывать. Значит, пока не время. Если честно, то мне это уже и не очень нужно. Программа у меня и так сногсшибательная. А вы не ровен час невидимками сделаетесь и опять куда-нибудь запропаститесь. Мне вас тогда в жизни не найти. Вот и все. На следующий день за ребятами приехал Сенин папа. Сильвестр знал о его приезде заранее, поэтому так и спешил на поиски пропавших друзей. Выходя с вещами из комнаты, Сеня чуть не споткнулся а маленькую Дуняшу. Она сидела на полу и, казалось, кого-то ждала. «Гетки уже не плачут!» На пухлой мордашке засияла улыбка. «Не плачут!» Машинально кивнул Сеня, закрывая дверь. «Детки, Узе с мамой!» И тут до него дошло. «Послушай, а ведь это ты привела меня тогда на чердак и тоже что-то лепетала про деток. Ты про них знала и хотела, чтобы мы их выручили, да?» Вместо ответа малышка снова потянула его к лестнице, но с улицы раздался предостерегающий автомобильный гудок. Сеня, поехали. Скоро темнеть начнет! крикнул папа. А нам еще ребят до дому довести надо. Мяу. Конец. Повесть озвучена во славу Божью в 2025 году. Читал Дмитрий